Глава 12. Источник. У РПГ-проектов старого типа, в которые нужно играть на компе с VR-шлемом, а то и вовсе с монитором, клавиатурой и мышкой, была одна особенность, которая в артере пока как-то не прижилась. Так называемый теорикрафт. Заглянешь, бывало, на сайт такой игры или в ее фан-группу в соцсети, и тебя просто заваливает всяческими гайдами. Что качать, как качать что на что влияет, какие заклинания эффективны, а какие так, только мобов смешить. Разработчики, конечно, точные формулы игровой механики не публикуют, так что гайды составляют сами игроки, экспериментируя и проверяя свои теории, а попутно споря между собой до кровавых соплей. Мало того, механика таких игр еще и постоянно меняется, так что после каждого серьезного патча все гайды надо править. Во многом из-за этого я не был поклонником РПГшек. Мутузить нарисованных монстров мне нравилось, но только до поры до времени. Потом упираешься в некий потолок, пробить который можно только основательно изучив матчасть. Особенно это касается ПВП. Тут мне обычно становится скучно. А если еще и обнаруживается, что я изначально как-то криво качал персонажа и исправить уже ничего нельзя, то вообще ахтунг. Я обычно в таких случаях просто сносил игру с винта. Так вот, насчет теории крафта. Игровой процесс в Артере тоже начали обсуждать еще задолго до запуска самого мира. Но вот с гайдами было сложнее. В играх старого типа все характеристики игроков, монстров, материалов, заклинаний сводились к числовым показателям, а их взаимодействия описывались конкретными формулами. К примеру, Есть у тебя меч с уроном в 10 единиц. И встретил ты какого-нибудь подкустового выползня, у которого здоровье 50 единиц. Ударил его 5 раз и дело в шляпе. Ну, конечно, не так примитивно все. Чтобы было интереснее, прикручиваются всякие дополнительные факторы, влияющие на результат. Но урон могут влиять параметры самого игрока. Бафы, удача. В свою очередь, выползень может обладать природной броней, или умеет уворачиваться. В Артаре все проще, и вместе с тем, сложнее. Аватары игроков, по сути, ментальные копии их настоящих тел. Они состоят из плоти, костей и крови. У них бьется сердце, они едят, пьют, и даже сексом могут заниматься. Мобы и неписи слеплены по тому же принципу, соответственно, и драки в игре реалистичны. Это вам не просто махать дубиной снимая каждой атакой по несколько очков здоровья. В артере вообще никаких полосок здоровья нет, ни у игроков, ни у монстров. Как и системы уровней, привычной для таких игр. Игроки к этому привыкают, но пока довольно медленно. Инерция мышления. На форумах масса вопросов типа сколько надо накопить силы воину и какое оружие взять, чтобы идти один на один против шамана дреков. Или, к примеру, Кто окажется сильнее в ПВП? Танк 200 силы, 150 ловкости, 250 живучести или наемник 140 силы, 200 ловкости, 200 живучести? Ответы на них превращаются в длиннющие, как хвост кометы, полотнище комментариев. Сколько людей, столько мнений. Но все четче вырисовывается главный принцип выживания и развития в артере. Игроки свели его к одной короткой фразе. Все решает личный скилл. При встрече с мобом не так важно, 150 у тебя силы или 200. И даже насколько хорошо заточен твой меч. Важнее то, имеешь ли ты хоть какое-то представление, с какой стороны эту железяку держать, и не струсишь ли вообще, едва завидев монстра. Разница между РПГ старого формата и РПГ с полным погружением оказалась кардинальной. Это все равно, что среднестатистического болельщика, ругающего кривоногих и косоглазых футболистов под пивкой и чипсы, взять за шкирку и самого, прямо с продавленного дивана, вышвырнуть на поле. Берс прав. Далеко не все геймеры, с нетерпением ждавшие появления проекта вроде Артера, оказались реально готовы к нему. Да что уж там, я и сам далеко не так все себе представлял. Был ли я удивлен? Пожалуй. Моментами даже шокирован. Жалел ли, что связался с Тереховым, его мутным боссом и остальной зондер командой тоже бывало. Хотел ли я вообще забросить к чертям этот артер? Ага, не дождетесь. Первый мой день в артере оказался весьма насыщенным. Две игровые сессии с перерывом в несколько часов суммарно больше, чем на сутки объективного времени. Неслабая встряска для мозгов которая дала о себе знать зудящей головной болью и слабостью во всем теле. Ощущение как жуткого похмелья. К счастью, мне никуда не нужно было идти, даже тренировку решил пропустить, тем более что подвернутая нога до сих пор побаливала. Так что в ожидании вечера я взялся наконец основательно изучать матчасть. Завалился на кровать, окружив себя вызванными через НКИ экранами, с видеообзорами, ветками форумов, статьями с основного сайта игры. Форумы бурлили, сегодня как раз накатывали самый большой патч с момента запуска проекта 1.1, так что помимо обычных тем добавился еще один повод для холиваров. Но меня патч мало интересовал, я глянул только, не будет ли в нем серьезных изменений в игровой механике монаха. Таковых не предвиделось, так что я со спокойной душой погрузился в изучение класса. Главное, что меня бесило весь тот день, что я провел с псами, это собственная беспомощность в бою. Я, конечно, понимал, что от меня особо ничего и не ждали, но чем раньше я окрепну и смогу сам за себя постоять, тем лучше. Что для этого нужно? Конечно, побыстрее прокачать статы. С этой точки зрения у меня дела пока идут весьма неплохо, все-таки не у каждого нуба такая поддержка на старте, как у меня. Псы помогли мне зачистить целое поселение дреков. Сейчас у меня 130 ловкости, 110 силы, 100 интеллекта и 101 живучести. Причем живучесть прокачалась сама собой, за счет того, что я успешно перенес кучу мелких ранений. Вроде бы не ахти какая разница по сравнению с базовым уровнем характеристик. Но как выяснилось... После чтения форумов большинство новичков-одиночек таких результатов добиваются дней за 5-7. Классовая способность монахов поглощать нужную стихию ЦИ тоже пришлась очень кстати. Эх, если бы я еще полноценно участвовал в битве с отрядом Красного Легиона, мне бы, наверное, перепало больше ЦИ, чем за ту сотню мелких мобов, что я переколотил до этого. Но увы, чтобы поглотить часть силы противника, мало состоять в группе. Надо и участвовать в бою. Система засчитывает тебе опыт, если ты нанесешь хоть какой-то урон или иным образом повлияешь на исход боя. Учитывается, например, лечение и раздача бафов союзников или дебафы противнику и даже провокация. То есть, когда ты отвлекаешь на себя внимание врага, а твои союзники его убивают. Так что задача номер один – понять, как мне урвать хотя бы часть от того дождя из Экспы, что льется на псов во время каждого удачного боя. Я сильно сомневался, что они снова будут целенаправленно тратить время на мою прокачку. У них вроде как новый заказ наклюнулся, не до меня им будет. Но как мне участвовать в бою? Противники у псов им подстать и кидаться на них с деревянной палкой – чистейшее самоубийство. Кстати о самоубийствах. Я ведь умудрился ни разу не помереть за эти две игровые сессии. Хорошая привычка, которую желательно закрепить. Потому что смерти в артере главная причина подгорания стульев у игроков. На первый взгляд, штраф за смерть не очень болезненный. Ты теряешь по 2% от каждой характеристики. При этом значение характеристики не может упасть ниже стартовой для твоего класса. Ну и получаешь временный дебаф, Минус 75% ко всем статам, которые нужно просто переждать. Но когда сам хоть немного поиграешь и поймешь, каким трудом достается каждое очко характеристик, то от одной мысли потерять разом 2% готов рвать на себе волосы в труднодоступных местах. На начальных этапах все, конечно, не так страшно. Сейчас я в случае смерти потеряю по 2-2,5 очка силы и ловкости. Чтобы восполнить утрату, пожалуй, хватит десятка другого мелких мобов. Но если учесть, что каждый последующий пункт набрать сложнее предыдущего, то у более прокачанных игроков смерть отнимает солидный кусок прогресса. Так что задача вторая – это как-то повысить свою выживаемость. Неплохое решение обеих задач я отыскал, получше изучив механику игры. Подробного гайда от разработчиков по монаху не было, как, впрочем, и по другим классам. Однако стихия воды, как самая первая доступная моим коллегам стихия, была уже неплохо изучена за этот месяц. Полного дерева умений пока никто не открыл, но я хотя бы знал, куда мне двигаться в ближайшее время. Итак, в Юн Бау научил меня двум базовым приемам – атакующему всплеску и защитному хвосту ящерицы. Ближайшие к ним умения пока скрыты туманом, но добраться до них относительно легко – Нужно прокачать имеющиеся до третьего уровня. Для прокачки нужно либо использовать эти приемы в бою, либо вкидывать в их развитие жемчужины чистой ЦИ. Правда, за жемчужину дают только 6 пунктов к прогрессу, хотя на ее создание уходят 12 зарядов ЦИ. Так что получается не очень выгодно. К тому же жемчужины нужно будет приберечь. Они тратятся еще и на то, чтобы изучать новые доступные умения. Да уж, тут постоянно придется разрываться куда тратить выколачиваемую из врагов ЦИ, то ли на повышение характеристик, то ли на применение и прокачку приемов. У второго варианта есть существенный плюс – прогресс в прокачке умений не откатывается назад при смерти. Абсолютно надежное вложение ЦИ. С другой стороны, и параметры самого персонажа тоже важны. Я посмотрел, какие умения смогу открыть в ближайшие дни. Если сосредоточусь на прокачке хвоста ящерицы и разовью его до третьего уровня, мне станут доступны для изучения еще два умения из защитной ветки. Прыжок лягушки. Защитное умение. Монах использует заряд чистой ци, чтобы уменьшить вес своего тела и сконцентрироваться для огромного прыжка. Звучит многообещающе, но слишком уж расплывчато. Как сильно уменьшится вес? И огромный прыжок это какой? Понятное дело, что все зависит от уровня умения, но какой эффект будет на старте? Попробовал отыскать видео из самой игры. Отбросил чисто рекламные ролики, там-то монахи буквально парили от дерева к дереву, как белки летяги. Кто знает, сколько нужно качаться, чтобы повторить такой трюк. Наконец нашел подробный отзыв одного реального игрока под русским ником Ветропляс. К сожалению, текстовый, без видео. Со стримами из Артера вообще пока беда. Чтобы их делать, нужно специальное программное обеспечение, которое стоит как крыло от самолета. Наверняка через несколько лет все подешевеет в разы и эйдос-модемы и прочие прибамбасы. Но пока что производители гребут сверхприбыли, пользуясь повышенным интересом к техническим новинкам. Судя по отзыву Ветропляса, прыжок лягушки довольно перспективное умение. Полезно не только для преодоления препятствий, но и для того, чтобы снизить вероятность травмы при падении с высоты. На первом уровне умение тела, по ощущениям, становится процентов на 20 легче, плюс дается кратковременный бонус к силе, для лучшего прыжка. Правда, при дальнейшей прокачке, эффективность приема нарастает медленно, поэтому ветропляс на него забил. Ну и зря. Какой-нибудь паркурщик или гимнаст, Полжизни бы, наверное, отдал, чтобы заполучить такое умение в реале. Да и в артере оно мне, пожалуй, пригодится. Скоротечность. Аура. Монах использует заряд чистой ци, чтобы на время усилить себя и своих союзников. За счет стихии воды показатель ловкости увеличивается на 5%, без учета бонусов от других умений, аур, зелий и предметов экипировки. Так... А вот это уже точно must have. Бонус к ловкости это отлично. Небольшой, правда, но, как подсказывают другие монахи, по мере прокачки умения будет постепенно расти и процент прибавки к ловкости. И радиус действия ауры и продолжительность. Но главное, что эффект распространяется на всю группу. И я мгновенно превращаюсь из беспомощного нуба в саппорта, раздающего полезный баф и получающего за это свою толику опыта при убийстве монстров. А что там у нас в атакующей ветке? Водяной столб. Атакующее умение. Монах использует заряд чистой ци, чтобы обрушить на противника ошеломляющий удар стихии воды. Удар временно оглушает и ослепляет противника и имеет шанс сбить его с ног. Способность противника противостоять эффекту умения пропорциональна его показателю силы. Удар волны. Атакующее умение. Монах использует заряд чистой ЦИ, чтобы усилить свое оружие. Следующий удар оружием наносит дополнительный дробящий урон стихии воды, игнорирующий физическую броню цели. Блин. Ну что ж, все такое вкусное. Разорваться мне теперь, что ли? Хочется-то всего и сразу... Приемы, конечно, полезны. Одно печали, ты особо не поспамишь. Каждое применение отнимает зарядцы, а накопить их я пока могу всего 14. Как рассчитывается этот показатель, доподлинно неизвестно. Но по наблюдениям самих игроков, он не зависит от статов, а увеличивается, если часто использовать боевые приемы и умения медитации. Кстати о медитации. Надо будет взять в привычку пользоваться этим умением при каждом удобном случае. Пока бродил с псами, совсем забыл про него, а ведь крайне полезная штука. Я еще раз перечитал описание. Медитация. Активный прерываемый навык, цикл 3 минуты. Положительный эффект за каждый цикл, увеличение всех параметров на 1% сроком на 1 час. Без учета бонусов от других заклинаний, зелий, аур и копировки. Максимум циклов 5. Позволяет накапливать ци, находясь у места силы. Может быть развит до глубокой медитации. Главное, что зарядов ци не тратит. И бонус к статам дает, пусть и временный. Итак, планы развития потихоньку вырисовываются. Одно беспокоит, как все сложится с псами. То, что от них зависит, смогу ли я играть дальше, тоже, конечно, изрядно бесит. Но своими силами я еще не скоро смогу накопить на Эйдес Модем, так что пока придется смириться. Главное, доказать этим пижонам, что я им пригожусь. По мне, так я уже принес им немалую пользу. История с Дракенбольтом получилась немного неоднозначной. Отряд разок вайпнулся, да и за стычку с Легионом нас Терехов наверняка по головке не погладит. Но будем надеяться, что та добыча, что достанется псам в пещерах под Серым Пиком, перевесит все убытки и неудобства. В долгосрочной перспективе. А пока расслабляться не стоит. Осталось всего 6 дней испытательного срока, и из каждого дня надо выжить максимум. О том, чтобы за сегодня опять провести две игровых сессии вместо одной, не могло быть и речи. Я и так более-менее оклемался только к обеду. Азарт азартом, но здоровьем рисковать из-за игры я не собирался. Однако мне никто не мешал зайти пораньше назначенного времени и, дожидаясь псов, провести пару-тройку часов с пользой. Так я и сделал. Входить в игру можно либо у того мингира возврата, через который ты из нее вышел, либо через так называемые золотые мингиры, установленные в крупнейших городах. Я предварительно, еще раз просмотрев карту гавани и ее окрестности на сайте Артера, составил оптимальный маршрут. Первым делом вернулся на склоны Серого Пика. Места были уже более-менее знакомые, и я без труда отыскал короткий путь к вершине. Уже в третий раз вскарабкался по скале рядом с водопадом. Правда, как назло, расслабился и едва не свалился. Вход в пещеру Огра был по-прежнему перегорожен колючими кустами. Самому великану они вреда не причиняли. Шипы даже не могли оцарапать его грубую шкуру, Мне же пришлось основательно потрудиться, чтобы аккуратно отодвинуть преграду так, чтобы можно было пролезть под ней. Все равно, правда, исполосовал себе руки. Но ничего, заживут. Даже на пользу пойдет. Регенерацию прокачаю. Я толком не знал, как работают места силы, и на форумах тоже не нашел соответствующих советов. Но все оказалось интуитивно понятным. Уселся, скрестив ноги, прямо в столб мерцающего света, Прикрыл глаза и, зажав медальон в ладони, вызвал в интерфейсе страницу с талантами. Сосредоточился на навыке медитация. Дальше пошло как по маслу. О том, что умение активировано, стало понятно по накатившей на меня сонливости и еле слышной переливчатой мелодии, зазвучавшей откуда-то издалека. Мотив был приятный и умиротворяющий. Кажется, флейта или какая-то другая дудка – Плюс пара разновидностей барабанов, из тех, которые бьют ладошками, а не палочками. В интерфейсе даже оказалось что-то вроде таймера. Круглая выпуклая пиктограммка медитации пульсировала, постепенно наполняясь мягким светом. Заодно я увидел, как один за другим начали восстанавливаться недостающие заряды ЦИ. Единственное неудобство состояло в том, что во время медитации нужно было сохранять сосредоточенность. Стоило мне двинуться, чтобы сменить позу или отвлечься на резкий звук, донесшийся из бокового ответвления пещеры, как цикл сбивался, и все приходилось начинать сначала. Когда накапливалось 12 зарядовцы, я пускал их на создание жемчужины и снова усаживался в позу лотоса. Поначалу сидение в неподвижности раздражало. Не люблю ждать, да и вообще терпеливость, увы, не мой конек. Меня за это всю жизнь укоряют. По иронии судьбы, меня угораздило выбрать класс, который предполагает как раз вдумчивость и концентрацию. С другой стороны, может это и к лучшему. От своей несдержанности и недостатка целеустремленности я уже немало проблем огреб в реале. Настало время учиться дисциплине, хотя бы в игре. Источник ЦИ я исчерпал примерно за час. Сияние его постепенно меркло, пока от столба света, бьющегося в потолок, не осталось лишь небольшое мерцающее пятно на камнях. Судя по системной подсказке, восстановится он через сутки по времени Артера. Я пересчитал слабо светящиеся изнутри волшебные икринки, едва помещающиеся у меня в ладони. Черт возьми, а неплохой улов. У меня оставалось три жемчужины из тех пяти, что дал мне Бао. Плюс самому мне удалось сотворить еще 13, То есть суммарно, из источника я выкачал около 150 зарядов чистой ци. Для сравнения, чтобы столько же получить из мобов, мне бы пришлось отправить на тот свет штук 40 рядовых жебомордных дреков. А тут просто халявный опыт, как клад найти. Правда, Бао предупреждал, что такие источники по сути свои, как растения, а не как родники, бьющие из-под земли. Что ж, посмотрим, что будет завтра. К следующему моему заходу в игру источник восстановится и успеет подкопить зарядов. Наверняка их будет меньше, чем сегодня. Но зато я буду точно знать, на какое количество халявных жемчужин я могу рассчитывать каждую сессию. Пока другие игроки не нашли эти пещеры, это по сути мой личный источник опыта. Даже с псами делиться не придется. В отряде нет других монахов, кроме меня. Да и вообще... Сам про этот мой небольшой секрет знать не обязательно. Я еще раз полюбовался на горстку жемчужин. Чувствовал себя как тот кощей, над златом чахнущий. Но ничего не поделаешь. С частью этого богатства придется расстаться, едва накопив. Про жемчужины ци я тоже прочитал подробнее. У них три основных пути применения. Глотаешь ее и попадаешь в туманный черток. Оставляя на месте своего тела лишь неуязвимую призрачную проекцию. Раздавливаешь пальцами и мгновенно восстанавливаешь себе 6 зарядовцы крайне важная штука в затяжном бою. Ну и третий путь это прокачка умений. Один такой шарик либо активирует новый доступный навык, либо дает 6 пунктов прогресса к уже открытому. Прогресс хвоста ящерицы у меня был 8 дробь 20. Значит, нужно еще ровно две жемчужины до второго уровня. Я снова уселся на камни, активировал интерфейс. Вкладка таланты, стихия воды. Полупрозрачная, круглая пиктограмма с гибкой ящеркой, повисшая передо мной в воздухе, коротко вспыхнула, когда я коснулся ее зажатой между большим и указательным пальцем жемчужиной. Сама жемчужина тут же исчезла, словно испарилась. После второй такой операции пространство вокруг пиктограммы заметно расчистилось, будто факел вспыхнул ярче, выхватывая из темноты чуть больше пространства. Стали видны краешки еще двух пиктограмм, но что на них изображено было пока непонятно. Описание умения слегка изменилось. Хвост ящерицы. Защитное умение. Вы используете заряд чистой ЦИ, чтобы выскользнуть из захвата или увернуться от удара. Время действия 1,1 секунды. Второй уровень – Прогресс 0 дроп 30. Черт, а опыта на следующий уровень нужно аж в полтора раза больше. Придется потратить целых 5 шариков. А продолжительность эффекта от приема увеличилась всего на долю секунды. И это все? Какой толк вообще качать это умение? Что оно дает на более высоких уровнях? Я присмотрелся к описанию внимательнее, и оно развернулось, давая чуть более подробные пояснения. С ростом уровня умения возрастает его эффективность против соперников с высокими показателями ловкости, против стрел и метательного оружия. Каждый десятый уровень навыка дает возможность увернуться еще от одного дополнительного удара. Хм, так гораздо понятнее, надо брать. Еще пять жемчужин для прокачки хвоста и ящерицы. Время действия увеличилось до 1,2 секунд. Единственное заметное улучшение. Но поверим на слово, что общая эффективность умения тоже растет, просто это не выражается в конкретных видимых игроку цифрах. Открываю два новых умения. Шкала прогресса у них на первых уровнях, как и у хвоста. По 0, дробь 20. Что ж терпимо. И жемчужин на все про все ушло не так уж много. Всего 9 штук. Осталось еще 7. Нормальный запас на текущие нужды. Сразу же активирую ауру скоротечности и любуюсь на иконку состояния персонажа. За 5 последовательных циклов медитации я уже получил часовой баф по 5% ко всем характеристикам. А за скоротечность еще и 5% к ловкости. Сроком тоже на час. Сила 110 плюс 6. Ловкость 130 плюс 13. Живучесть 101 плюс 5. Интеллект 100 плюс 5. Я повел плечами разминаясь. Кажется, и правда бодрее себя чувствую, будто распирает изнутри. Так и хочется хорошенько пробежаться или попрыгать. А то и врезать кому-нибудь. Впрочем, может, я просто банально засиделся на месте и хочется уже, наконец, хоть какого-то экшена. Я снова активировал интерфейс, прикидывая, сколько у меня осталось времени. Псы соберутся возле таверны Кривого Гивена только через два с лишним часа. Чтобы не топать до гавани пешком, Можно сейчас выйти из игры через ближайший Мингир, а войти через тот, что на площади. Если потом выйду через Южные ворота, то в окрестностях условленного места окажусь часа за полтора до назначенного срока. Наверняка успею ввязаться в какой-нибудь несложный квест или хотя бы просто покачаться на местных мобах. Со стороны одного из боковых проходов, того что вел к подземному кратеру, снова донесся резкий звук, похожий на шипение пара. На этот раз куда громче предыдущих. Я вздрогнул, оборачиваясь в сторону зияющего тьмой проема. Несколько секунд пролетели, сопровождаемые лишь гулким биением сердца. Там внизу явно кто-то есть. Пока я медитировал, несколько раз сбивался из-за доносящихся оттуда ударов и скрежета. В этой квартирке, похоже, шумные соседи, а Огр про это даже не упомянул. «Ладно». Лезть туда в одиночку я точно не собираюсь. Это было бы в лучших традициях старых тупых фильмов ужасов. Пусть псы сами разбираются, что с этим делать. Главное, чтобы мне никто не мешал прикладываться к источнику. Еще один удар, сопровождаемый отголосками эха, донесся до моего слуха, когда я уже был у выхода из пещер. Был он еще сильнее предыдущих, и я от неожиданности дернулся, болезненно приложившись затылком о потолок лаза. «Вот черт! Как там говорил Берс, еще вернемся сюда, чтобы посмотреть, как глубока эта кроличья нора. Вот только с чего мы взяли, что здесь живут безобидные кролики».